Глава вторая На медкомиссии в военкомате Леню Талаева признали годным и вручили повестку. Клочок бумаги, где под копирку бледными буквами было напечатано такого-то числа, месяца, явиться в военкомат, имея при себе, сделал лёню счастливым. Среди одноклассников у кого руки-ноги были целыми, он последним оставался на гражданке. Окончил десятый класс, поступил в университет. На их курсе парней, можно сказать, не было. Леня, да еще двое, вовсе калеки, один полуслепой, другой на костылях. девчаты в общем-то, неплохо относились к лёне Но при удобном случае напоминали ему, что он отсиживается в тылу. Как будто Лёня нарочно не шёл в армию, уклонялся от призыва. Раньше в школе он легко переносил обиды. Когда кто-нибудь начинал бахвалиться перед ним силой и ростом, Лёня знал, что его способности к наукам не только равняют, но ставят его много выше разных задавак-балбесов. Но едва началась война, Лёнина преимущество пошло прахом. На медкомиссии не задавали трудных задач по алгебре и тригонометрии, а измеряли рост и объем груди. А тут Лене похвалиться нечем. И вот теперь военкоматовская повестка приравняла его со сверстниками. Он опять почувствовал себя полноценным человеком. На первых порах Лене смущала мысль, сумеет ли он проявить себя на передовой. Селенки у него и в самом деле маловато. Но ведь сейчас в рукопашную не ходит, а винтовка, тем более автомат, равняют всех. Скорость полета и убойная сила пули не зависит от того, кто нажмет на спусковой крючок, хотя бы и ребенок. А стрелять Леня умел. Поговаривали, будто их везут вовсе не на фронт, а в училище. Команда состояла сплошь из молодых, Редко кому за 20 И все с образованием, самое малое, 6- семь классов. Таких, верно, как Леня, взятых из вузов, он один. Ехали в теплушках, по ночам крепко примораживало. На остановках шныряли, добывали топливо для прожорливой пуржуйки. Спали на голых нарах в повалку, укрывшись кто чем. Везли их медленно, состав подолгу держали на полустанках. Небольшие запасы, прихваченные в дорогу, кончились. По аттестату им полагался сухой паёк и горячие обеды один раз в сутки. Увы, обеды выпадали редко, больше перебивались на сухом пайке. Да и тот получались с перебоями. На станциях шёл оживлённый торг. У кого было что-нибудь лишнее из одежды, сбывали торговкам за пайку хлеба за картофельные лепешки. Лене продать было нечего. Если бы сейчас его встретили школьные друзья, девчата, они бы не узнали Леню. Нечесанный, грязный, умыться в теплушках негде. С пронырливыми, голодными глазами он совсем одичал за дорогу. Леня особенно не страдал, мирился с лишениями. Понимал, Война. Одним этим словом все было сказано. Но очень уж медленно их везли. Шла вторая неделя, а поезд все еще тащился по Западной Сибири. Но когда Леня обнаружил у себя первую вошь, он пришел в ужас. Готов был провалиться со стыда. Он давно испытывал зуд, но думал, это потому что не мылся в бане, не менял белья. О своем открытии не посмел даже заикнуться, страдал в втихомолку. На его счастье вскоре открылось, что обовшивил не один он весь состав. И теперь уже никто не стеснялся друг друга. Днем в открытую давили в шею. Однако истребить их было невозможно. Начали требовать баню. Капитан старшей команды только разводил руками. Ишь, чего захотели. А когда на него хорошенько носили, признался, что и они, офицеры, сопровождающие команду, тоже обовшивели и ничего не поделать с этим злом. Остается мириться и терпеть. К постоянному зуду и укусам насекомых лёня мало-помалу претерпелся. Теперь, когда он знал, что не один он вшивый, стыд не угнетал его больше. И все же вскоре произошло такое, от чего Леня вновь почувствовал себя ничтожеством, пигмеем. Утрами первой остановки поезда все ожидали нетерпеливо. Нужно успеть за кипятком умыться, а главное сбегать в упорную. Нужники в теплушках не предусмотрены, а потребности у тех, кого везли в них, ничем не отличались от потребностей пассажиров купированных вагонов. Поезд еще лязгает буферами, а новобранцы уже на перегонки мчатся в сортир, занимают и мужскую, и женскую половины. Остальные кукушками рассаживаются под вагонами. В первые дни еще стеснялись, озирались, не видит ли кто. Но уже к концу недели перестали деликатничать. Не в штаны же, опорожняться Рассвет застал их посреди степи. Длиннющий шелон бордовым червяком полз по извилене рельс, огибая озеро, заплесневелое в осенней тени. Там и сям попадались березовые колки. Был уже десятый час, а впереди на горизонте не маячило никаких строений, указывающих на близость станции. Наконец поезд замедлил ход подал несколько гудков и стал посреди поля. Сразу же из всех вагонов посыпались под откос. Невдалеке от насыпи желтел березовый колок, Леня мчался к нему на ходу, расстегивая ремень. Левитановские яркая листва на фоне бездонной голубизны неба странным образом соединяло в себе два противоположных чувства — упоение красотой, обычно охватывающие ленью перед любимыми картинами и сознание что наконец то можно будет облегчиться со стороны могло показаться что березняк штурмуют новобранцы бежали по всему полю в их пестрой цепи мелькали офицерские фуражки будто были командиры и политруки возглавившие ополченцев стая галок Вспугнутое внезапным нашествием панически взлетело в воздух. место посреди березняка было достаточно. Орда штурмующих рассыпалась под деревьями. Испытывая счастливое умиротворение, Лёня глядел на шершавый комель берёзы. Ствол точно светился, а чёрные метины на коре ещё усиливали белизну. Жёлтый лист, тихо кружась, упал на траву. Каждая жилка на нем просвечивала. Чуть ли не рядом с лёней по одинаковой надобности, расположился лейтенант, один из тех, кто сопровождал команду. Лейтенант вполне мог выбрать другое место. А так вышло, что как-то неприлично. Лейтенант, однако, не испытывал неловкости, даже подмигнул Лене, блеснув на мгновение металлическим оскалом. Похоже, что все зубы у него были вставные. В ответ и Леня выдавил улыбку, хотя ему вовсе не хотелось улыбаться. Не до этого было. Паровоз мог в любую минуту дать призывный гудок, и пришлось бы бежать, застегиваясь на ходу. Хотя Леня и не смотрел в сторону соседа, но все равно слышал, как тот между делом еще и закурил. Пристальный взгляд лейтенанта Лёни буквально ощущал на себе. "Талаев Леонид Николаевич?" неожиданно проговорил лейтенант. Леня вздрогнул. То, что металлический зубый офицер знал его имя, показалось мистикой. "Я", сказал он по уставному, как их обучали на уроках военного дела. "Комсомолец!" кряхтя выдавил лейтенант. Закончил десятилетку. В армию пошел добровольно. Леня только успевал кивками соглашаться. Сведения были верными. Лишь ради истины опроверг последнее. Это я прежде подавал заявление, тогда не взяли. Сейчас по повестке. Не имеет значения, рассудил лейтенант. Синий околыш фуражки возвышался над полами шинели заброшенными на плечи. С изнанки цвет сукна отличался от верха, и рукава казались сшитыми совсем из другого материала. — Доброволец, стало быть, сознательный, — поощрил он Леню. В голосе едва уловимо прозвучала насмешка. Так, во всяком случае, почудилась Леня. — Не буду объяснять, какое сейчас время, — продолжал лейтенант через потуги выдавливая слова. Лёня и тут кивнул. Да, конечно, зачем объяснять? Всё и так ясно. Краем глаза он наблюдал за галкой. Она сидела в насторожённой позе, склонив голову, будто хотела вникнуть в их разговор. Вот и прекрасно! Обрадовался лейтенант неизвестно то ли Лёниному кивку, то ли тому, что наконец-то опростался. Леня собрался встать, но лейтенант удержал его, посиди малость. А слушаться Леня не посмел. Не столько в словах и в голосе, сколько в металлической улыбке лейтенанта была непрекословная власть. Даже и не умом соображать в этот момент он не был в состоянии. А чувствами Леня сознавал унизительность своего положения. Почему он должен сидеть и ждать, пока лейтенант будет оправляться? «Сейчас нам особенно нужны сознательные и преданные товарищи», — говорил лейтенант, перемещая папиросу из одного угла рта в другой. «Прислушивайся, о чем разговаривают, какие настроения в команде. Услышишь подозрительное?» Кто-нибудь выскажет сомнение в нашей победе или замыслит дезертирство? Еще что-нибудь? Сам соображай. Черкни. Пиши коротко, ясно, чтобы фамилии были разборчивы. Сверни треугольником. Напиши. Голобу-ву. Свои фамилии не подписывай. Поставь букву В или цифру 5. Я буду знать. «Вагон пятый. Треугольник брось почтовый ящик. Он на втором вагоне от ледника. Увидишь. Все ясно?» «Ясно». «Тогда шпарь!» — разрешил лейтенант, отпуская Леню. Ничего более унизительного Лене не приходилось испытывать в своей жизни. Был, верно, еще один давний эпизод однажды в уличной драке он струсил не вступился за своего товарища пережил мучительную ночь всерьез хотел покончить с собой невыносимо было жить дальше презирая себя зная какое-то ничтожество. На другой день лёя первым кинулся на вчерашних обидчиков был жестоко избит, но свою запятнанную честь восстановил. даже товарищ которого он подвел накануне, Не обижался на Леню, а, напротив, стал относиться к нему с уважением. В сравнении с тем, что произошло здесь, в березовом колке, то давнее поблекло. Леня жил точно в тумане, едва сознавая окружающее. Помнил одну унизительную сцену, как он сидел рядом с кряхтящим лейтенантом. Правда, свидетелем его унижения была всего лишь галка. О ней можно было бы вовсе и не думать. Но даже и ее настороженного взгляда Леня не мог позабыть. Зачем лейтенанту нужно было топтать Ленина достоинство Разве не мог он прийти в теплушку и сказать «Так-то и так-то. Военное время обязывает нас к особой бдительности» если бы Леня заподозрил кого-нибудь, он бы и сам отыскал лейтенанта с синим околышем на фуражке. Чего другого осознательности Лени не занимать. Накануне, когда в теплушке зашел разговор о положении на фронте, Леня первым вступил в спор, убеждал, что все идет как надо, как задумано наверху. Наши нарочно заманивают немцев вглубь территории, как в свое время Кутузов заманивал Наполеона. Теперь Леня, напротив, перестал вмешиваться в споры, слушал других. Толки были разные. Никто открыто не высказывал сомнений. Говорили, что слишком уж далеко заманили немцев. Леня старательно избегал попадаться на глаза лейтенанту. Каждый раз, прежде чем выскочить из теплушки, озирался, не видать ли поблизости синего околыша, и все же не уберегся. Он только вынырнул из очереди возле кипятильника и собрался припустить к своему вагону, как ощутил на плече увесистую сильную руку. Рядом стоял лейтенант Голубов, держа во рту незажженную папиросу. — Прикурить найдется? — спросил он, озарив Леню оскалом вставных зубов. — Не эти зубы, так Леня и не узнал бы его. Вместо шинели на лейтенанте был защитный ватник, а вместо фуражки — обыкновенная пилотка с зеленой звездочкой. Ростом он почти на две головы выше Лени. Леня оробел, невольно сознавая свое ничтожество рядом с этим великаном. Поспешно достал коробок, в нем осталось всего несколько спичек. Хотел отдать лейтенанту, пусть пользуется, а самому быстро улизнуть в теплушку. — Зажги спичку и да прикурить из своих рук, — не раскрывая рта, — произнес лейтенант. — Дрожащими руками Леня с третьего раза зажег спичку. — Что же ты, Талаев, не появляешься? Тем же своим особым шепотом сквозь стиснутые зубы спросил Голубов. «Не — не, бозлал, голосом, не о чем было сообщать. — Тише, — прошепел лейтенант. — Чего бозлаешь? — Лёниль не бозлал, — говорил обычным голосом, но окрик подействовал. — Не о чем было сообщать, — повторил он шепотом. — Не о чем? — А что вчера в столовой сказал щепков Смотри, Талаев. — Не столько сами слова... Сколько угрожающая интонация привела Леню в трепет. Леня даже не знал, кто из новобранцев Ощепков. Лишь час или два спустя после разговора с лейтенантом Голубовым у водогрейки чей-то голос с нижних нар позвал. «Ощепка, айда в карты!» И тут только Леня увидел человека, который отозвался. Немолодой мужик с лицом и с конопаченным оспой. И сразу вспомнил разговор в столовой. На первое их кормили овсяным супом, а на второе — гороховой кашей. — Теперь в вагоне держись, не продохнешь, — высказал кто-то. — На случай, если немцы прорвались, так драпать прычче будет, — сказал тогда Ощепк. Откуда немцы возьмутся? Откуда на Волге? Оттуда и здесь, объяснила Щепков. Вот и весь разговор. Какую что-то особую крамолу усмотрел лейтенант Голубов. Ясно же, что была шутка, а не вражеская вылазка. Правда, понимать нужно, что не всякая шутка сейчас уместна. И произойди это несколькими днями раньше, до того, как Лёня обещал Голубову сообщать обо всём подозрительном, Лёня сам ввязался бы в разговор, поставил бы Ощепкова на место. Вторично тот не стал бы острить, не подумавши. Чем всё кончится для Ощепкова? Узнать этого не привелось. До станции назначения, это уже по западную сторону Урала, а щепков ехал со всеми вместе а здесь как в воду канул. Больше его никто не видел.